На комоде вязаная скатерть и будильник, который поставлен всегда на 15 минут вперёд, чтобы дочери не опоздали на работу. В хорошее время мама с папой иногда ездили в театр. Мам надевала брошку, папа фрак. С нами оставалась бабушка Анна Севастьяновна. У неё большие, впалые глаза и лоб, сейчас вспоминаю, красивый, но виски впали. Над лбом прямой пробор в еще не до конца посиделых волосах, они приглажены с репейным маслом. На голове бабушки очень маленькая шляпка. Она на проволоке, бархатная и сидит на самой макушке. Прикреплена шляпка двумя широкими лентами, которые завязываются под подбородком большим бантом. Зовется шляпка «Тока». Я тогда думал, что только бабушка носит такие шляпки, Потом узнал это модное шляпка, только мода была старая. Бабушка остановилась на этой шляпке. Дальше она пойти не решилась, так как я не решаюсь надеть короткие узкие брюки. Надо будет посмотреть по старым журналам, по их раскрашенным акварелью от руки модным картинкам, и тогда буду знать, какого года мода, в каком году бабушка остановилась на смене вкусов. Бабушка снимает парадную свою шляпку, кладёт на стол. Садится, поправляет юбку, тихо осматривает комнату. На стене висит маленькая рамочка, в рамочке цветная картинка из какого-то журнала. Отец Иоанн Кронштадтский. Его фамилия Сергеев. Кажется, он бабушкин родственник. Где якобы у него в Кронштадте в Андреевском соборе бабушкин брат О нем тоже не говорили. У диакона умерла жена, и он должен был бы пойти в монахи и тогда стать священником иеромонахом, а у него экономка. У бабушки руки с синими жилками, им как будто тесно под кожей. Вены на впалых висках я осторожно пробовал губами, чувствуя и свои губы, и хрупкую упругость синих бабушкиных вен. Бабушки, которая только одна на свете носила лиловую бархатную шапочку с лентами, давали или дарили за вечер, который она проводила с нами, толстые серебряные рубльцы. Нам этого не говорили, мы знали. Страхи и сны были сосредоточены ночью. Заснёшь и ночью во сне бегаешь на четвереньках очень быстро по низким белёным сводчатым коридорам. Сзади кто-то набегает, гремя как ломовекин на створой. Я падаю и прижимаюсь к полу. Страшное пробегает мимо меня. На него не надо смотреть. К страшному мы старались становиться спиной, ночью закрывались одеялом с головой. На комоде стоят глиняные раскрашенные бюстики: цыган и цыганка. У стены что-то мягкое, покрытое тёмным ситцем, ещё из смольного это место дивана. Бабушка жила на своей квартире десятки лет. Я уже ходил в университет, и дочки переменили службу, а она всё по-прежнему жила в своей квартире и гордилась, что с ней ничего не случается, и она и её дочери ни в чём не замечены. В воспоминаниях у неё не было. Знаю впрочем, что дедушка её украл, когда ей было 14 лет из дома, и на этом поссорился со своими родными. постарела, начала задыхаться, спала сидя, подложив пять тугих подушек за спину. Утром вставала, мыла, стирала и готовила что-то съедобное, незаметное, такое, что нельзя вспомнить. Тётки, живущие у бабушки, старые девы, ходят на службу в театрах, не бывают знакомых у них два-три дома. Сплетни у них начинаются словами: "Один человечек говорит". Слово "баня" считается неприличным и называют баню маскарадом. Они не русские и не немки, они сыворотка из-под простакваши. Их самое яркое воспоминание они танцевали на одной свадьбе котелион. Их брат, мой дядя Володя работает на заводе, это скрывают. Тётки считают себя барышнями, работают много, говорят сдержанно, всё одно и то же, всегда не о главном. Живут все теснё, жато, скупо и споганно. Могли бы быть людьми Достоевского, если бы разрешили себе думать и говорить о себе, но они молчат, заприти в себе думы.